Глава 10 Всем знакомо то крайне неприятное ощущение, когда, садясь на стул, в последний момент вдруг обнаруживаешь, что он куда-то отлучился. Примерно такие же чувства испытала Оксана, когда узнала, что и у Фазиля случаются промахи. Она была в нем настолько уверена, что даже не допускала такой возможности, но, по-видимому, они оба недооценили сообразительность и осторожность Сергея. Он как-никак являлся криминалистом и худо-бедно понимал, каким боком ему могут выйти самодеятельные изыскания. Предпринятые им меры предосторожности оказались достаточно эффективными, чтобы обмануть даже бдительного Фазиля, скрыв от него проводимые самостоятельные расследования. И кто знает, как развились бы события в дальнейшем, если бы правда вдруг не вылез наружу в довольно неожиданном месте. Место это именовалось Атлас. И Оксана постоянно задавалась вопросом, кому пришла в голову идея дать такое название ресторану, когда очевидно, что два человека из трех будут ставить в нем удоверение неправильно. Многие причем так и не осознавали свои ошибки, И искренне недоумевали, почему в заведении с таким именем на обильно задрапированных блестящей шелковистой тканью стенах нет ни одной карты, и вообще географическая тема в интерьере никак не обыграна. В этот ресторан регулярно водил своих подруг Гриша Хуарин. Придержусь проверенного правила, что кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Однако приглашение на ужин Оксаны выглядело в этом свете несколько неожиданно и странно. Грешным делом можно было подумать, что таким образом он надеется наладить особые отношения с новым мужиком. Но эта версия звучала совершенно фантастически. Гриша всегда пользовался популярностью славого пола, но вот на Оксану его магия не действовала. Она и сама не испытывала недостатка в кавалерах. Так что, возможно, здесь имел местный эффект, схожий с отталкиванием одноименных полюсов магнита. В общем, друг друга они воспринимали скорее как брат с сестрой, не более того. В каком-то смысле их отношения можно было даже назвать дружбой, и приглашение почти наверняка объяснялось желанием Хуарина уладить какой-то важный вопрос, который предпочтительно обсуждать только при встрече. А потому, несмотря на то, что день у нее сегодня выдался долгий и довольно суматошный, Оксана все же решила принять его предложение. Когда Гриша поднялся ей навстречу, Оксана в который раз поразилась исходящей от него мощнейшей, дикой, какой-то первобытной энергетики. Большинство их сородичей отличались худовой и даже субтидностью но Хуварин был не таков. Широкоплечий, бородатый, с падающими на плечи косматыми темнорусыми волосами, он явно не вписывался ни в окружающий утонченный интерьер, ни в строгий костюм. Его буквально распирало изнутри. Казалось, что еще чуть-чуть, и он взорвется, как граната, шарапнелью разметав вокруг пуговиц, запонки и клочья дорогой ткани. Стены большой сумки Наверняка скрывалась примазанная в грязи камуфляжная форма, которой он смотрел собой куда органичней. Перекинувшись же, Гриша больше походил на лохматого медужонка, чем на собаку. Но если кому-то он казался неуклюжим и неповоротливым, то это вполне могло оказаться последней ошибкой в жизни того несчастного. Неторопливость движений Харона вводила заблуждение, и его противники всякий раз удивлялись, как ему, такому неуклюжему и медлительному, внезапно удавалось оказаться у них за спиной, удивление это впрочем, длилось недолго, да и так и застывало на лице посмертной маской. Правую руку Гриша держал за спиной, и когда Оксана приблизилась, он жестом фокусника явил на свет шикарную розу. Девушка не смогла удержаться от улыбки, ведь она, прекрасно зная всю подноготную Хуарина, понимала, насколько абсурдно он выглядит. Романтизм был ему абсолютно чужд, и все подобные жесты он под копирку повторял перед каждой своей пассией. Набор приемов был выверен и отработан. Никакой самодеятельности, только проверенные схемы и решения. И они работали, черт возьми. Женщины так и падали в его объятия. Вот только очень скоро они осознавали, что за внешней мишурой скрывается самый обычный мужлан. Открытый, честный, добрый, но обычный. Никаких безумств, звезд с неба или баллад в свою честь ожидать от него не стоило. Очередное Гришина завоевание вполне могло проснуться утром в одиночестве, обнаружив на столике записку, где ее кавалер корявыми буквами и корявым же языком объяснял, что ехал с друзьями в Карелию сплавляться по шуе. Вот и вся любовь. А вот своих друзей Гриша как раз ценил. Их у него было много, и Оксана предпочитала оставаться в их числе, оставляя более близкие отношения легковерным девицам. Ведь, характеризуя Хуварина с этой, мужской стороны, да ум приходило всего одно слово «надежный». Оксана позволила ему целомудренно чмокнуть себя в щечку и пододвинуть стул. на этом ритуальные формальности закончились, и можно было переходить к изучению меню. Утверждение, что человек есть то, что он ест, Грише подходило на все сто процентов. Пищу он предпочитал простую, сытную и обильную. Он не одобрял кулинарных изысков, а моду на японскую кухню вообще считал коллективным извращением. Посещение ресторана являлось для Хуарина почти подвигом, поскольку необходимость соблюдать подобающие изящные манеры он воспринимал как пытку. Но ради своих женщин он смиренно ее терпел. Но от попав к нему домой, они обнаружили там совсем иного человека, который не прочь почавкать, облизать перепачканные соусы пальцы и в завершение издать зычный утробный звук. Перед Оксаной, к счастью, Грише особо красоваться не требовалось. А потому он сразу же зажал вилку в правой руке и теперь решительно орудовал ей в тарелке. «Ну что там у тебя нового, Гриш? Что расскажешь? Чем порадуешь?» Поскольку он не делал из еды культа, то за столом вполне мог говорить о делах, не теряя аппетита. И Оксана предпочла с этим не затягивать, она все же чувствовала себя немного тревожно. «Порадую! М -м -м. Это вряд ли. Скорее наоборот. Еще один кусок сочного стейка отправился в рот. Со мной тут поделились информацией, которая вызывает определенное беспокойство. Что за информация? Догадка Оксаны оказалась верной. Увы. Похоже, что Шелепов взял след. Шелепов? Сергей, что ли? Тот криминалист, что занимался вещдоками по делу обойни в ночном клубе? Я велела Фазилю забрать у него все материалы и следить, чтобы он не совал свой нос куда не следует. Шелепов сообразил, что дело спускает на тормозах, и соответствующие указания идут с верха. А потому он проводил свои изыскания тайно, ни перед кем не отчитываясь. Но ради чего он пошел на этот риск? Каков его интерес? Думаю, его просто разозлили. Если бы все ограничилось обычной настоятельной рекомендацией, то он уже через день об этом деле забыл бы. Но на сей раз кто-то проявил чрезмерное рвение, взломал его почтовый ящик и потер переписку, где упоминались события Вишневой аллеи. И, похоже, это Шелепова здорово зацепило». «Проклятие! Как же я ненавижу этих деятельных дилетантов!» Оксана раздраженно бросила вилку на стол. «Такое впечатление, что все, что они делают, они делают назло. Сначала одно, теперь другое. Голову Арсению оторвать мало». «То есть это прокол не Фазеля?» В Гришином голосе промекнула тень облегчения. Неудачи лучшего друга он переживал, как свои собственные. «Разумеется, нет. Он же медик. Он знает, что хирургическое вмешательство — это наихудший вариант, к которому прибегают только в самом крайнем случае. Тем более, что тут болезнь вполне могла рассосаться сама собой. А теперь Шелепова спугнули, и он может уйти в подполье, откуда его потом и ломом не выковырнешь». «Это да!» — кивнул Гриша. Он все работы теперь проводит на дому и ни с кем их не обсуждает. Ни по телефону, ни в сети, никак. Откуда же у тебя дровишки в таком случае? Ну, мы же не в безвоздушном пространстве живем. У меня его головки знакомые есть, и вокруг нее кое-какие слухи доходят. И до чего Шелепов сумел докопаться? Некогда обрубленный хвост начал отрастать снова, словно у ящерицы и Оксана почувствовала, как ее захлестнуло глухое раздражение и на Арсения, и на Сергея с Ларисой, и на Фазиля до да кучи. Он разрабатывает портативный анализатор запахов. Искусственный нос или что-то вроде того. В перспективе это штука она вполне может сравняться по возможностям с нюхом собаки, а то и произойти его. Гриша закинул в рот еще один кусок. Какими бы плохими ни были бы обсуждаемые известия, аппетит ему они не портили. Для настройки этой бандура необходимо собрать образцы запахов. А потому он засовывал в нее все, что попадалось ему под руку. Тренировал ее, так сказать. Как она работает? Откуда мне знать? Я же не специалист по всяким там Нейсам и Гюингенсам. Андрюха говорил что-то про спектральный анализ и молекулярный резонанс или атомарный. И как? Он уже нанюхал что-нибудь интересное? Да уж... Гриша, однако, был настроен абсолютно серьезно. «У него уже есть подборка базовых запахов, он их шаблонами называет. Ну, там, взрывчатка, героин, человек, собака. А анализы, собранные с улик нашего дела, показали результат, который в стандартные рамки не укладывается, ты же сама знаешь». «Знаю», — кивнула Оксана. Запах — одна из примет, что отличали таких, как она, от обычных людей и от собак. Она не менялась и не ослабевала с возрастом. Ее не в силах были забить или замаскировать никакие духи одеколоны. Пожизненная метка, по которой в любой толпе можно было безошибочно определить одного из своих. Но ведь аппаратура могла ошибиться? Не настолько. Во всяком случае, Шелепов абсолютно уверен в достоверности результатов. Иначе он не стал бы озвучивать свою версию. И в чем же она состоит? А как ты думаешь? Гриша искосо взглянул на Оксану, и криво хмыльнулся. И ему поверили? С фактами трудно спорить, а Желепов в силу своей профессии весьма неплохо с ними управляется. Пока что у остальных довольно скептическое отношение к его гипотезе. Но все эти разноцветные диаграммы и графики, на некоторых людей такая концентрированная научность, производит буквально оглушающее впечатление. Соответствующие соображения пока еще озвучиваются ими вполголоса Но все так или иначе сходятся во мнении, что в деле замешаны не люди. — Черт! — Оксана недовольно поджала губы и отодвинула от себя тарелку. Есть расхотелось окончательно. — Но это все пока не окончательно, — попытался успокоить ее Гриша. — Шелепов еще допускает вероятность ошибки. Он попросил какую-то свою знакомую собрать ему образцы запахов людей, которые... Общается с собаками. И вполне может оказаться так, что... Вот ведь мерзавка!» Пуарин аж вздрогнул от внезапного всплеска эмоций своей собеседницы. э, -э, -э извини «Я же Лариске по-хорошему, по-доброму объяснила, чтобы она не совала свой нос не в свое дело, а она вон что творит!» Девушка сокрушенно покачала головой. «Я сегодня была у нее в клубе. И когда после одевалась, почувствовала ее запах на своей куртке, но решила, что она его просто примеряла она же всякие тряпки до да помутнения рассудка любит она выходит там просты запахов снимала ну что за людя не переживай так возможно все обстоит не так плохо как кажется попытался успокоить ее гриха тем более что ушелепова как я понял по мере погружения в это дело энтузиазм только убывает. он на свою голову лишних проблем обычно не ищет поиграется и забросит от греха подальше вы я не могу себе позволить надеяться на авось. Положение обязывает, а эта сладкая парочка уже начинает меня нервировать». «Я понимаю», — Гриша задумчиво погладил бороду. «Следует ли мне позаботиться об этой проблеме?» «Не надо. Я бы предпочла, чтобы контроль над ситуацией оставался в одних руках. Пусть Фазиль сам свои упущения исправляет», — тряхнула головой Оксана. «В следующий раз будем действовать внимательней и расторопней». Да и мне уже пора завязывать с излишней сентиментальностью